Глава два четыре. Не ограничиваете мою свободу, значит, я не собираюсь подобное терпеть. Пскот грубо толкнул Габра плечом и направился размашистым шагом к двери. Проводив харизматичного испытуемого несколько озадаченным взглядом, Кодома спросила у Кнолти, что она сделала не так на этот раз. Девушка всегда четко следовала инструкциям и не понимала, почему участники экспериментов реагируют на нее так непредсказуемо. «Может быть, Астон и подходил для этой работы, но она точно нет». «Так иногда случается», – успокоил ученый. Н -н «Некоторые просто слишком эмоционально реагируют. Вы хорошо справляетесь». «В задачах, где не предусмотрена четкая рабочая схема, я бесполезна», – не согласилась Кодома, вынимая из ладони осколок стекла. Видно, завалялся здесь с того погрома, который учинили сотрудники безопасности, разыскивая Астона. Также хочу заметить, что физическое насилие не было оговорено в нашем соглашении. Кнолти помог ей подняться на ноги. «Мне очень жаль, что вы пострадали. Постарайтесь в следующий раз не зачитывать текст по памяти» а адаптироваться к ситуации, – посоветовал он. Так реакция испытуемых будет более натуральной. То, что она такая разная, – это нормально. На это влияют их темперамент и текущее настроение. Уверяю вас, с главной своей задачей вы справляетесь прекрасно. Даже я порой забываю, что вы не Астон. Перевоплощение Далось кодами легко. Достаточно было привыкнуть к манере речи Габро и ознакомиться со списком его обязанностей. Отзываться о себе в мужском роде и носить чужую одежду ей также не составило труда. Девушка восприняла это как очередную модель поведения. Она надеялась таким образом лучше понять Астона. Однако не работа, которой кодому нагружал Кнолти, Ни новая стрижка не помогли ей достичь желаемого. Ученый говорил, что на это нужно время, а его поведение говорило о том, что он просто нашел в ней замену Астану и не собирается ничего предпринимать. Кодому такое положение дел не устраивало, и в своих попытках докопаться до истины она была безжалостна. Кому может быть выгодно – «Что вы не закончили свои исследования?» – спросила Габро. Кнолти обучил ее эмоциональным картам, и девушка теперь видела, когда он ей врет или пытается уйти от разговора. Руки ученого нервно дрогнули, и он нарочито громко опустил баллончик с заживляющим спреем на стол. Чтобы не смотреть кодами в лицо, мужчина отвел в сторону глаза и увидел на рабочем экране девушки длинный список имен. «Чем вы здесь занимаетесь?» «Это не по похоже на мои матрицы», – встревоженно произнес ученый. «Верно», – подтвердила Габро. «Пользуясь вашим положением, я запросила полный список сотрудников этого кластера и проверила, с кем из них Астон контактировал за последний месяц. Я сказала, что список нужен вам для эксперимента. Придумайте подходящий. Вы, вы я! Через три дня вы должны представить отчет министру к Магану, перевела тему Кодома и занялась своей рукой. Полагаю, Астон сопровождает вас на такие мероприятия. Какова его роль? Кнолти громко хлопнул ладонью по столу и потребовал, чтобы впредь она не смела заниматься подобной самодеятельностью. Это может повлечь за собой разбирательство, и их депортирует. Он и так взял на себя большую ответственность, потворствуя ее обману. «Вы сами предложили мне занять место Астона», – холодно напомнила Габро. Если хотите, чтобы я сопровождала вас на аудиенции, объясните, что будет входить в мои обязанности. Кнолти успокоился и рассказал, как обычно проходят такие мероприятия. Астон на них выступал для него чем-то вроде живого диктофона и вовремя одергивал, если ученый начинал говорить сам с собой. Кодами это было по силам. Требовалось только изучить отчеты по теме. И она попросила ученого предоставить соответствующую информацию. «Документацию вел Астон», – невнятно промямлил Кнолти. Ему так не хотелось тратить время на копание в архивах. «Без информации я не смогу в полной мере выполнять свои обязанности на аудиенции» озадачила мужчину Габру. «Я посмотрю завтра. А вы обещайте, бы больше ничего сами не искать!» Остаток дня они не разговаривали. Кнолти с увлечением писал сценарий для очередных опытов, а Кодома классифицировала результаты уже поставленных. Девушка с такой легкостью заняла место Астона еще и потому, что сама она в базе данных Академии не числилась. Стало быть, и рабочего места для Габро здесь предусмотрено не было. Она не сказала Кнолти, что должна была прилететь на Экот на день или даже на два позже. Кодами сначала требовалось оформить официально уход с предыдущей должности и пройти психокоррекцию. Вероятно, она так привыкла нарушать правила что по привычке и здесь поступило, как ей показалось удобным. Не стало ли это ошибкой? Могла ли ее самодеятельность, как выразился Кнолти, послужить причиной исчезновения Астона? Или она, наоборот, могла это предотвратить, если бы была более наблюдательна? Девушка посмотрела на свою ладонь. От пореза не осталось и следа. Могло ли кому-то быть выгодно, чтобы точно так же исчезли для общества она или Астон? Кодома взглянула на Кнолти, тот опять разговаривал сам с собой и задумалась над тем, как долго она сможет притворяться мужчиной. Незначительные различия в физиологии Габра не считала препятствием, полагая, что они не скажутся на ее ценности как сотрудника. Но сможет ли она играть эту роль на протяжении всей жизни? До конца рабочего дня оставалось пять минут. Пользуясь тем, что Кнолти с головой погрузился в свои опыты, Кодома открыла документ с собранными на Астана сведениями и принялась изучать его перемещение за последний месяц. Факты говорили в пользу того, что Габру не мог сам получить доступ к системе регистрации сотрудников, чтобы подменить образцы ДНК. Кнолти снова что-то забубнил себе под нос. «Рабочий день кончился», – озвучила Кодома, направляясь к двери. «Раз ей велели следовать правилам, она будет». «Пару минут, я...» «Мой рабочий день кончился», – повторила девушка уверенным голосом и переступила порог кабинета. «Если хотите вернуться домой в моем обществе, советую поступить так же». Ученый вздохнул и с неохотой подчинился. Они спустились вниз и сели в транспорт. В кабине по счастливой случайности больше никого не оказалось. И Кнолти решил извиниться перед Габро за свое сегодняшнее поведение. «Вы ведь не откажетесь работать со мной?» Спросил он озабоченным голосом. «Понимаю, это сложно, но продержитесь, пожалуйста, месяц. Для меня это очень важно. Буду записывать все, что вижу, как вы того и хотели. А вы...» «Позволите мне заниматься поисками Астона», – озвучила свои условия Кодома. Она почти сразу вычеркнула Кнолти из списка подозреваемых по причине его мягкотелости. «Кому может быть выгодно отстранить вас от работы?» Н «Не знаю. У меня влиятельный наниматель, и он много к кому не нравится». Габро в очередной раз убедилась, что получить от ученого толковую информацию будет сложно. Разглагольствовать на разные темы он был готов бесконечно, а по делу сказать ничего не мог. Девушка заметила среди производственных построек крышу сортировочного центра и спросила, каким классом населения могут быть применимы результаты его социальных исследований. Эмоции есть в каждом, развел руками Кнолти. Они универсальны и при этом индивидуальны. Даже вас они, кажется, есть. П Простите, но вы так натурально страдали, когда я встретил вас в городе. Н Наверное, вам было очень больно. Кодома вспомнила то чувство. Внутри действительно ощущалось что-то отличное от нормы. И это были не голод или усталость. Воспоминания перенесли ее на улицы Нижнего города. И Габра снова очутилась лицом к лицу СГТ. Та сказала, что видит в ней страх, что это нормально. А Кнолти в первый рабочий день сообщил, что можно запротоколировать степень активности каждого нейрона и ничего при этом не узнать о внутреннем мире испытуемого. Эмоции, по его мнению, Были неравноценны точным данным, но поддавались классификации. Это казалось девушке непостижимым. Кодома не понимала, как раньше могла не обращать внимания на такую значимую часть жизни населения. Тут она вспомнила о детях и спросила Кнолти, почему в его экспериментах принимали участие только взрослые ученые. Куда логичнее было бы купировать эмоции у молодого поколения? «Психика детей очень неустойчива, это правда», – согласился мужчина. Но выражение эмоций позволяет им снять лишнее физическое напряжение. Они учатся взаимодействовать с внешним миром. Определяют, что им интересно, а что нет. В противном случае кому-то предстояло бы всю жизнь делать за них выбор. Кто тогда делает выбор за ваших подопытных? Задала неудобный вопрос Кодома. Вы или ваш наниматель? Кнолти сметенно отвел в сторону глаза, и она поняла, что нащупала правильную нить. Астона вполне могли похитить с целью узнать, как можно управлять чужими эмоциями. У Габра был полный доступ ко всем исследованиям и благодаря уникальной памяти эту информацию от него можно было легко получить. В таком случае их скнолтипритворство только усугубляет положение. «Давайте лучше поговорим о детях», – попытался уйти от ответственности ученый. «Расскажите, какие методы воспитания Габра применяют к подрастающему поколению?» Кодома остановилась и задумчиво уставилась в одну точку. Она могла с легкостью воспроизвести в памяти все предыдущие места работы, регалии начальников, даже номер судебного разбирательства. Но более ранние воспоминания тонули в пучине беспросветного мрака, словно она уже родилась такой, как сейчас, и сразу приступила к работе. Кнолти предложил загипнотизировать девушку. «Это ненаучно», – покачала головой Кодома. «Почти как психокоррекция», – не отступался ученый. «Я просто уверен, что для детей в вашем обществе предусмотрены правила. Вы их вспомните, и с ними обязательно придут образы. Это безопасно». «На Дастоном вы тоже проводили такие эксперименты?» Кнолти кивнул и приглашающе распахнул входную дверь. Так она еще больше погрузится в мировосприятие его коллеги. «Я соглашусь, только если вы расскажете обо всех экспериментах, которые над ними ставили». «Это потребует не одного вечера», – замялся ученый. Но у нас теперь много времени, так что я попробую. Интересно будет сравнить ваши ощущения. Он усадил девушку на стул, повязал ей на глаза плотную ткань, чтобы у Кодома не возникло желание подглядывать, и попросил принять ту позу, в которой она обычно работает. Теперь начинайте глубоко дышать. На каждый мой счет... «Будете делать плавный выдох». Погружение в транс мужчина начал со стандартного набора фраз про тяжесть в теле и желание спать. Однако Кодома подошла к вопросу скептически, и веки у нее не слепались, а ноги не теряли чувствительность. «Просто представляйте все, что я вам скажу!» Возмутился ученый. Как будто это происходит на самом деле. Попробуем еще раз. Начинайте дышать. В какой-то момент тело девушки обмякло, а дыхание выровнялось. К Нолти осторожно подошел ближе и вдумчиво заговорил: Представьте себя маленькой! Вы проходите обучение и запоминаете материал. Слушайте мой голос! И вспоминайте, что вас окружало тогда. Кнолти зачитал ей несколько физических законов. Вам дали задачу, но вы не можете ее решить. Что вы будете делать? Кто поможет вам разобраться в том материале, который вы не понимаете? Минуту Кодома молчала. Потом ее рука нервно дернулась и Габро смахнула со стола стакан. Она действительно вспомнила момент из своего детства, но он быстро сменился залом суда, в который она почему-то попала ребенком. Помещение было пустым. Перед ней сидел обритый наголо Габро и производил какие-то манипуляции. Дверь в комнату отворилась, Но в этот момент звук разбитого стекла выдернул ее из транса, и девушка с хриплым стоном упала на пол. Сорвав с глаз повязку, Кодома принялась искать что-то или кого-то взглядом, но в комнате с ней был лишь Кнолти. «Что вы увидели?» – спросил он, помогая Габру подняться. «Ничего», – солгала девушка. У меня участилось сердцебиение, и я потеряла ориентацию в пространстве. Кнолти понимающе вздохнул. «Не представляю, что было бы со мной, забудь я свою юность», произнес он, подбирая с пола осколки. «Первую влюбленность, первые победы, осознание того, чем я хочу заниматься по жизни». Даже ошибки, бесценные воспоминания.